Глава 26 Иван. Новое солнце. Вскарабкавшись по неудобной металлической лестнице на поверхности, я увидел сидящего на вершине купола Бет и ничуть не удивился. Где еще ему быть? Печка в домике в усадьбе наверняка давно погасла и остыла, а тут, видимо, и есть его основной насест. При таких руках-лезвиях вскарабкаться на ледяной купол проблем нет. Помахал ему рукой, но он не ответил, повернул только голову в мою сторону и уставил со своими глазищами. Снегоход к большому моему облегчению еще работает. Несмотря на все мои ухищрения, никакой уверенности, что на холостых он не остынет до перемерзания топливопроводов, нет. Решил загрузить волокушу еды, чтобы уж совсем впустую не мотаться. Закину чего полегче – макарон, круп всяких, чипсов с шоколадками – и оттащу домой. Пригодится. Связался с женой, бодрым тоном доложил, что жив-здоров, скоро буду возвращаться с добычей, люблю, целую, подробности при встрече. Но в голове крутилось неприятное. Если бы ситуация была стабильной, и температура больше не понижалась, пусть даже оставшись стратосферными минус 100, то мы могли бы выживать еще долго. При наличии действующего снегохода я могу натаскать всего в нору, как хомяк. Еду, дрова, бензин для генератора. На годы, скучный и ограниченной, но все же, жизни. Но дальнейшее похолодание поставит на нас крест, и довольно скоро. Я изо всех сил борюсь с накатывающим отчаянием. Пример того, до чего оно доводит, все еще лежит там, у огня. Окоченелым трупом у ведра с собственным говном. Я так не поступлю, не дождетесь. Таская по неудобной лестнице картонные коробки с едой, пролистываю в голове варианты. Температура на поверхности падает с каждым днём. Единственный вариант – уходить в недра. Цистерна бензина, закопанная на каких-то пяти метрах, достаточно тёплая, чтобы он оставался жидким. Домашняя насосная станция берёт воду с горизонта 16 метров, и вода там жидкая, хотя и холодная. То есть температура плюсовая, несмотря на 100 снаружи. Когда я был на экскурсии в пещерном комплексе, экскурсовод рассказывала, что вот здесь, в глубине, обводя сухонькой старческой рукой огромный подземный зал, температура в 11 градусов Цельсия не менялась тысячелетиями. Конечно, это было до того, как мир сломался, но, думаю, тепловой инерции такой большой системы, как планета, на наш век хватит. Если представить, ну, просто пока представить, что мы добрались до этих пещер, залезли внутрь и поставили в этом зале маленький домик, то даже когда атмосфера ляжет на Землю панцирем кислородно-азотного льда, там еще десятки или сотни лет будет выше нуля. А если добраться до более глубоких слоев, подогреваемых внутренним теплом планеты, то, наверное, и тысячи лет пройдут до остывания. Где-то я слышал, что даже у Луны до сих пор горячее ядро. Не буду сейчас рассматривать вопрос полного отсутствия дальнейших перспектив и малопривлекательность многолетнего подземного существования, но если обозначить как цель физическое выживание, в этом есть призрак решения. Срок жизни будет ограничен только количеством еды, которую мы сможем туда затащить, а мы сможем много. Рядом с пещерами большой поселок, там несколько магазинов, и если там ситуация развивалась так же, как здесь, то они остались в целости. «Здешний вон стоит. Охранник туда даже не полез, ему одному и фуры за глаза было». Интересно, кстати, куда делись все остальные? Когда мир сломался, была ночь, но на заправке, кроме охранников всегда дежурная смена. Плюс был же у этой фуры водитель. Что произошло тут той ночью? Куда все делись? Почему охранник остался один? Почему не уехал грузовик? Теперь этого уже не узнать. «Как добраться до пещер?» Я могу просто доехать на снегоходе, если придумать, как ориентироваться. 50 километров — это много для снегохода даже в нормальных условиях. Это транспорт не для дальних поездок. Но если как-то еще дополнительно утеплиться, подключить еще несколько грелок, наверное, доеду. На трассе можно ориентироваться по фонарным столбам. Они высокие и торчат из-под снега. Вытащив наверх очередной ящик, посветил вокруг фонарем. Действительно, ближайшая световая мачта торчит неподалеку унылой буквой «Г». На повороте к пещерам заправка и двухэтажный мотель. Они должны быть видны тоже. Оттуда до пещерного комплекса всего пара километров. Вход на Меловой горе, он, может быть, даже вовсе не под снегом, а если и замело, то неглубоко. Как ориентироваться эти километры, я понятия не имею. Но, доехав, что-нибудь придумаю. Обязан придумать бензина вот тут подо мной до чёрта, надо только придумать как его достать взять моток садового шланга снять топливный насос с какой нибудь машины зацепить на шланги длинный провод запитать от аккумулятора закинуть вместо этого пионерского костра в цистерну сложно небезопасно потребует кучу нетривиальных решений но добыть можно сложнее сохранить его в канистрах жидким чтобы потом перелить в бак но и тут можно извернуться утеплить обогреть Как отвезти жену, детей и кота? Соорудить нечто вроде миниатюрного домика на шасси волокуши? Склеить его для легкости и теплоизоляции из пеноплекса, так, чтобы все улеглись там в нескольких спальниках? Сообразить обогрев, ну, кроме теплого кота? Хотя бы теми же химическими грелками или электрическими, от снегохода провод кинуть. Как извернуться с вентиляции еще не знаю, но наверняка есть способ, чтобы и не замерзли, и не задохнулись. Комфорт будет, как в большом гробу, но несколько часов выдержать можно. Лежи себе да спи, грей друг друга. А если что-то пойдет не так, то так и замерзнут во сне. Не худший вариант. Но сначала надо доехать туда самому, подготовить какое-то место, где они смогут вылезти. Не обязательно сразу в пещеру. Есть же домики для туристов. Сообразить там печку, если ее нет. Потом разведать проход. Потом уже как-то забрасывать туда припасы и прочее. На каждом этапе куча проблем, и все висит на волоске. Любой мельчайший форс-мажор, и мы погибнем. Но какая альтернатива? Пистолет с почти полный без одного патрона обоймой? Он уже отогрелся за пазухой. Небось, выстрелит, если быстро достать. Нет уж, если мы до сих пор выжили, будем бороться и дальше. Даже если надежды нет. Я иначе не умею. Итак, первый шаг. Сейчас я отвожу эту жратву домой. Заглушить снегоход нельзя, отогреть его будет негде, так что вываливаю все свои соображения на жену, стоя в прихожей, а потом позорно сбегаю, оставив ее наедине с кучей жратвы в коробках. Сам еду в домик в поместье, беру там две канистры с бензином, укутываю их, прокладывая карбоновыми пластинами от подогреваемой одежды, гружу на волокушу вместе с инструментами, топором, лопатой, ломиком, набор юного взломщика. Возвращаюсь к заправке. Надо шествие отражательное воткнуть снова. Буду на него наводиться, чтобы не блукать. Затем жму по над трассой в сторону пещер, искать новую базу. Придется рискнуть и не тащиться на первой грузовой передаче, а идти в нормальном ходовом режиме, надеюсь что и трансмиссия выдержит, и аппарат в снег не закопается. Не знаю как, но добраться до пещер. Не знаю где, но оборудовать базу такую, чтобы сохранить тёплым снегоход и отдохнуть в тепле самому. Меня уже сейчас пошатывает от усталости. А что будет, пока доеду? Может, сначала загнать снегоход в домик, прогреть печку и отоспаться? Нет, время на исходе. Я не знаю, как скоро температура упадёт до предела, который я не смогу компенсировать никакой одеждой и подогревом. Может, через неделю, а может, через три дня. Итак, вот сейчас увязываю коробки и домой. Или не домой? Может, сразу за канистрами и в путь? Все равно на новую базу, где бы она ни была, придется закидывать еду. Так почему бы не эту? А сколько времени сэкономлю? Жена, конечно, расстроится и испугается. Но я ей по рации объясню, что к чему, она поймет. Ну, я надеюсь. За этими рассуждениями не сразу заметил, что Бет Санта явно чем-то взволнован. До этого он мирно торчал статуей на вершине купола, подставляя твердое сегментированная пуза струе теплого воздуха. А сейчас вскочил, как-то расщеперился, ощетинился набором шипов и лезвий, став с виду больше, как раздувшийся перед драк и кот. Топчется на вершине купола, разворачиваясь то вправо, то влево, крутит глазастой башкой, щелкает челюстями и вообще всячески выражает беспокойство. «Это кто ж рискнет напасть на такое существо, хотел бы я знать». Ой, нет, не хочу я этого знать, а уж тем более видеть. Я тоже невольно стал озираться, обшаривая окрестности лучом фонаря, но ничего, кроме снега, не разглядел. Может, мне пора валить? Или наоборот, спуститься вниз и спрятаться? Поверхность под ногами сильно вздрогнула, толкнув подошвы. С логотипа заправки слетела шапка снега. Неожиданно сильно закружилась голова, до да резкой боли заложила уши. Так сильно, что я аж вскрикнул, обхватив руками голову. Мне показалось, что она сейчас лопнет. Как будто аварийное всплытие на подлодке. Над снежной поверхностью полыхнул невыносимо яркий свет, и я успел увидеть летящий на меня огромный снежный вал. Он подхватил меня, закрутил, бросил в сторону, и я погас, треснувшись обо что-то затылком. Пришел в себя через неизвестное количество времени, но, видимо, небольшое, потому что еще жив, а не превратился в сосульку. Ничего не видно, но при этом почти ничего и не болит, кроме головы. Она трещит и сильно. Пошевелиться удалось не сразу. Я лежу, пытаясь вспомнить советы тем, кто попал под лавину, но ничего не вспоминается, потому что голова еще и соображает туго. Подо мной что-то зашевелилось, да так мощно, что меня дёрнуло, поволокло, и я снова куда-то навернулся. На этот раз, правда, невысоко и сознание не потерял. Наоборот, обрёл возможность двигаться и протёр от налипшего снега стекло маски. Первое, что увидел, бензиновый факел и заиндевелое лицо охранника-самоубийцы. Не самое приятное зрелище. Но второе не лучше. Надо мной, нервно подёргивая острыми конечностями, навис Бет Санта. Кажется, он недоволен, хотя богатство мимики его лицо может поспорить с пассатижами. Наверное, я в него врезался подброшенный снежным шквалом, и он теперь считает, что я во всем виноват. Вон, ледяной тоннель вверху проломлен. Это, видимо, мы с ним пробили дыру. Причем, судя по тому, что я жив, в основном это был он. Рассматривая тоннель, заметил странное. Его верхняя часть сильно и ровно светится, перебивая даже игру бензинового пламени на ледяных стенах. Неужели там что-то горит? Или это снегоход развернула фарами на купол и уперло вплотную? Ох, как там мой снегоход! Пережил ли? На него моя последняя надежда. Бет Санта перестал махать на меня конечностями и, неожиданно ловко сложившись в поясе, выскочил в низкий тоннель к заправке. Кряхтя и еле сгибая ноги, я пополз на четвереньках за ним. Страшно подумать, как бы я расшибся, если бы не куча слоев, надетой на меня одежды. А так, ничего особенного. Только окоченел весь, пока лежал. Еле двигаюсь. Выскребся к заправочному терминалу. Фонарь погас и обратно не включается. Запасной не могу найти. Но, как ни странно, все видно. Кажется, слегка светится сам снег, его верхний слой, там, где кончается козырек заправки. Что ж там творится снаружи? В самом здании, правда, темно. Но я так изучил дорогу к люку, таская коробки с едой, что без проблем нашел лестницу на ощупь. Скрипя и охая, как старый дед, поднялся и уперся в крышку. Она неожиданно легко распахнулась, и я так и застыл на верхней ступеньке. Над снежным полем невообразимо сияет настоящее солнце. Яркое, совершенно незимнее светило отражается от снежного покрова так, что глаза режет. Рыхлый верхний слой снега сдуло, теперь черная крыша заправочного терминала подставлена солнечным лучам и даже, кажется, нагрелась до плюсовой температуры. Но сильный порывистый ветер вымораживает меня едва ли не сильнее, чем мороз. От снегохода и волокуши с припасами не осталось и следа. Понятия не имею, куда они делись. Идти пешком — нет сил. Голова болит, глаза слезятся. Я никак не могу понять, тепло вокруг или холодно, потому что ветер сходит с ума, кидаясь попеременно с разных сторон. То достает порывом стылого воздуха даже сквозь куртку, а то вдруг дует горячим, как из фена. В одну секунду вокруг конденсируется и осыпается инеем туман. В конструкции заправки периодически что-то громко щелкает от теплового расширения. Нагретая солнцем крыша не хочет больше дружить с промороженным до минус ста зданием. Я жду, пока организм как-то оклемается от пережитого и справится с происходящим, чтобы отправиться домой. И безуспешно вызываю по радио жену. «Любимая, ответь, прием!» Тишина. Подозреваю, что ураган смел к чертовой матери антенну. Хорошо, если не с крышей вместе. «Любимая, ответь, как слышишь, прием!» «Кто там в канале развлекается? Что еще за песни про любовь? А ну, свалил с чистоты бегом!» Тут люди работают, а он любовь-морковь разводит. На общественные работы захотел любовничек. В политотделе давно не был. Могу устроить. Я вскочил с крыши, на которой сижу последние полчаса, потому что ноги уже не держат, и закрутил головой. Ничего не разобрал. Снег слепит на солнце так, что боюсь ожога сетчатки. — Кто на связи? — спросил я в гарнитуру. — Дед Пихто. Вторая рабочая группа. Кто же еще? — недовольно крякнул наушник. «А ты что за хрен?» «А я тут...» Я растерялся, не зная, как объяснить, что именно я за хрен. «Я тут был, пока мир не сломался». «Мир что?» — удивляется голос в наушнике. ни хрена не понял. Да прием же!» «Ну, когда стало темно, потом холодно...» Неуверенно бормочу я в гарнитуру, обалдев от сюрреализма этого радиосеанса. «Что? Ты СПЛ, что ли? Тьфу, блин, ну, с фрагментом переместился!» Орёт мой невидимый собеседник так, что в канале пошли амплитудные искажения. «Не знаю», — честно отвечаю я. «Наверное». «Стоп! А ты где? Скажи, где ты находишься, быстрее! Приём, приём, приём!» И, видимо, в сторону, забыв отпустить кнопки передачи, тише. «Слыхал, Степаныч, живой СПЛ на таком мелком фрагменте! Ну, премия наш!» Отпустил, наконец, тангент, удав мне ответить. «Я на крыше заправочной станции», — сообщаю я. «Не знаю, как точнее сориентировать. Прием!» «Это где ледяной хрен торчит?» — спрашивает голос, непонятная. «Стоп! Вижу тебя, вижу! Стой, где стоишь!» Оглядевшись, я понял юмор собеседника. Горящий бензиновый факел долго подтапливал снег, образуя вертикальный ледяной тоннель. И когда ураганом смело рыхлый слой, сверху осталось торчать ледяная колонна с расширением куполом наверху. В общем, да, очень похоже. Я снова огляделся и теперь увидел, что со стороны трассы ко мне что-то движется. Глаза невыносимо режет, я зажмурился и сел на крышу. Меня все еще мутит, и кружится голова. Скорее всего, реакция на перепады давления, которые должны быть после появления солнца, откуда бы оно ни взялось. Открыл глаза только когда игнорировать звук мотора стало уже невозможно. По снежной поверхности, не быстро, но очень уверенно едет странная машина. Старообразный капотный автобус, вроде КАВС, только еще более квадратный в очертаниях, оснащенный сзади широкими гусеницами, а спереди — лыжами, как-то смонтированными прямо на колеса. «Ох, ни хрена ты нарядился!» — изумился бородатый мужик за рулем, открыв зеленую дверцу кабины. «Ты всегда в противогазе ходишь!» Я содрал с себя очки, откинул капюшон, снял маску. Как-то странно находиться на улице с открытым лицом отвык. Но морозом не обожгло. Воздух оказался теплее, чем я ожидал. Вполне можно дышать не через задницу. «Холодно было?» — участливо спрашивает меня человек. Я никак не мог разобрать его лица. В глаза как песка насыпали, и вокруг всех предметов возникли огненные ореолы. «Примерно 100 отвечаю я честно. «Офигеть!» — восхищается водитель. «А в любви кому признавался?» «У меня там жена». «Еще и жена! Степаныч, ты слышал? Он даже не один!» «И дети!» «Не, ну ты вообще супер-уникум!» «Эх, научники нам так проставятся, Степаныч!» Мечтательно говорит расплывающийся в моих глазах человек. «Лезь в автобус! Чего сидишь?» «Не могу», — признался я. «Я, кажется, снежную слепоту словил». «Не боись!» Под бодрый говорок водителя меня хватают и ведут под руки невидимые мне уже люди. «У нас это лечит!» У нас вообще все лечат, лишь бы живой был. Не повезло вам, конечно, завис ваш фрагмент. Но ничего, все уже поправили, все уже в порядке. Ну, говори, где искать твою любимую? Не сцей, мужик, теперь все точно будет хорошо. И мне становится хорошо.